Глава 33. Когда Эльк вошел в бюро, Дик заполнял телеграфный бланк, адресованный начальнику Глоучестерской тюрьмы, сообщением, что отсрочка казни для Джима Картасона в пути. «Что это значит?» – спросил Эльк. «Телефон в Глоучестере не действует», – ответил Дик. Эльк задумчиво закусил губу. «Если телефон не действует, то...» «Я бы не хотел в это верить», — отрезал Дик. Сыщик снял телефонную трубку. «Соедините меня с центральным телеграфным отделением. Спасибо. Попросите, пожалуйста, начальника к телефону. Говорит инспектор Эльк. Мы бы хотели отправить телеграмму в Глоучестер, надеясь, линии в порядке». На его лице не дрогнул ни один мускул, пока он слушал ответ. Повесив трубку, Эльк сообщил. «Все провода в Глоучестер перерезаны. Главные кабели в трех местах повреждены». Дик взглянул на часы. Была половина десятого. «На вечерний поезд мы опоздали», — заявил он. Открыв шкаф, Дик вынул кожаное пальто и толстый мягкий шлем. Затем достал из ящика револьвер и сунул его в карман. Через минуту его открытая машина мчалась в направлении Глоучестера. В 11 часов он был в Невбере. По пути у Дика возникла одна идея. Заехав в местное полицейское управление, он попросил у начальника конверт и казенный бланк. Дик снял точную копию с отсрочки казни, положил ее в конверт, запечатал сургучной печатью и сунул в карман. Затем, сняв ботинок, засунул оригинал в носок. Дальше его путь пролегал через Дидкот. Подъехав к химической фабрике, о которой рассказывал Эльк, Гордон увидел на шоссе три красных фонаря и стоявшего рядом полицейского. «Здесь вы дальше не проедете, шоссе взорвано», — заявил тот. «Давно?» «Минут двадцать назад, но если вы немного вернетесь, то в миле отсюда найдете объезд. Развернуться можно здесь», — и полицейский указал на открытые ворота фабрики. Гордон дал задний ход, въехал в ворота и хотел уже пустить машину вперед, когда полицейский, приблизившись, неожиданно нанес ему удар по голове. Тут же из темноты выскочила с теней, они набросились на машину, вкатили ее во двор, вытащили бесчувственного Дика и бросили на землю. Полицейский, наклонившись, разочарованно произнес, «А я думал, что совсем прикончил его. Это дело поправимое» крикнул кто-то из темноты, но тот изменил решение. «Хагн захочет его видеть!» «Тащите!» Дико отнесли в фабричное здание, где в одном из углов кирпичом было отгорожено помещение, служившее, вероятно, конторой. Гордона принесли туда и бросили на пол. «Вот, бери его, Хагн!» Бандит встал из-за стола. «Через шлем не убьешь человека!» произнес он. «Снимите его!» дика сорвали шлемы, и Хагн, осмотрев лежавшего без памяти, сказал «Живой! Окатите его водой! Или нет, постойте, эти сигары я возьму себе!» Он полез за торчавшим из жилетного кармана портсигаром и обнаружил конверт с сургучной печатью. Хагн вскрыл его и, прочитав, запер в стол. Потом вновь приказал окатить Дика водой. Когда Гордон пришел в себя, его отвели по узенькой лесенке в верхнее помещение. «Обыщите его еще раз, нет ли оружия, и снимите с него ботинки!» — крикнул Хагн. «Тебе придется денька два посидеть здесь, Гордон. Может быть, ты и останешься жив? Если нам выдадут за тебя бальдера. Если же нет, тогда кланяйся своей прабабке».